Благодарности. Авторы выражают признательность группе добровольцев, отважно испытывавших на себе действия наших литературных снадобий и сообщавших об их эффективности. Состав группы: Бекки Адамс, Миранда Элкок, Николь Бошам, Крис Берту, Колин Берту, Люси Берту, Мартин Берту. Tim Waits, Josh Beatty, Veronique Biddle, Amanda Bluegrass, Gail Casey, Sara Constantinidis, Belinda Coot, Stephanie Cross, Клуб читателей Denny House, William Davidson, Sandra Dibble, Mel Gedroyk, Gail Garvey Robertson, Theresa Griffiths, Jill Hancock டிரெய்ன் ஹீசர் விலீன் தோல்டன் சார்லி ஹோப்கின்ஸன் கிரேம் ஹாத்தர் கலர் ஈஷர்வூட் லூ ட்ரேம்ஸ் சீம் ட்ரோன்ஸ் சாரா லேபாயர் ஆன்தன் ரேச்சல் லிந்தப் ஹீலரி மெய்சிதேர் சேம் நிகஸ்ஸன் எம்மா நோயல் அன்ன ஒட பத்திரீசிய போத்ஸ் Джоанна Куин, Сара Куин, Янаки Ранпура, Люси Раттер, Карл Томас, Дженни Томан, Морган Томас, Клэр Усискин, Пипа Уэйнрайт, Хизер Вестгейт, Рэйчел Уайкс. Мы благодарим Дамиэна Барра, Поли и Шона из гостиницы Тилтон Хаус, Пипу Консидин, Тима Джонса, Натали Савону, Лори Томлинсон и Оливию Уоллер за джин с тоником, вкусную еду и практическую помощь. Спасибо членам консультационного совета по вопросам библиотерапии, на протяжении нескольких лет оказывавшим нам поддержку и подбрасывавшим свежие идеи. В совет входят. தரன்ஸ்ல ரயசி ஷவாலியை எச்ச நிக கர்வின் ஷலே தா்னல் ஜஃஃப்ஃப்ஃப்ஃபி ஹோவர ஹான்ஜின் நிகலஸ் இரன்ஸ் கர்ஷன் காராலாயின் கிரவுஸ் சேமலீத் தோபி லீத் Анна Макнейми, Киара Менаж, Стивен Миллер, Тиффани Мэррей, Джейсон Одди, Жаклин Пасмор, Бенни Поуэлл и ее друзья по Фейсбуку, Шарлотта Рэби, Джуди Рич, Робин Рубенстайн, Элисон Сейерс, Анна Стайн, Крис Торнхил, Арду Вакиль, Дэвид Уотерс, От Сне Ребекка Уилсон, Кэри Орл, Шармейн Япсли. Особая благодарность нашей коллеге и подруге Симоне Леон из компании Школа жизни, а также Моргану Римелю, Каролайн Бриммер, Хариет Уорден, Клейми Балфор и всем сотрудникам школы жизни, помогавшим нам в работе над книгой. Благодарим наших бывших и нынешних пациентов за подсказки и ценную информацию о книгах, которых мы ещё не читали. Благодарим нашего агента Клэр Александер, редактора Дженни Лорд и всех сотрудников издательства Cannon Gate, а также Колина Дикармана, Лизл Шейфлингер и коллектив американского отделения издательства Penguin. Нам очень хотелось бы выразить благодарность ныне покойному Дэвиду Холбруку, нашему наставнику из Кембриджского университета, благословившему нас на этот труд. Наша самая горячая благодарность нашим родным: Мартин, Дорин, Сороджа, Дженни, Билл, Карл и Эш. Спасибо вам за любовь и поддержку. Спасибо нашим детям Морган, Калипсо, Харперу и Кирин за то, что позволяли мамам, что называется, отлучаться и не всегда быть рядом даже в мыслях. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова – читал Михаил Расляков